Глава 6. Побег в царство мертвых Миллионы людей земли тогда хотели бы видеть на скамье подсудимых в Нюрнберге главного виновника трагедии XX века, фюрера Германии Адольфа Гитлера. Однако он избежал суда народов, сведя счеты с с жизнью во время штурма Берлина советскими войсками. Смерть от яда выбрали и некоторые его высокопоставленные приспешники. А других, например, о Мартине Бормане, в то время достоверных сведений не было. Гитлер Адольф, 1889-1945. Фюрер и канцлер Третьего Рейха. Участник Первой мировой войны, и ф р е й т е р С 1919 года член Рабочей партии Германии. ДАП. Впоследствии с 1920 года Национал социалистской рабочей партии Германии НСДАП Создав штурмовые отряды СА и охранные отряды СС предпринял в 1923 году попытку государственного переворота пивной пуч т В тюрьме провел 9 месяцев где написал книгу «Майн камп» «Моя борьба» В 1930 году НСДАП становится второй по величине партии в стране, получая финансовую поддержку промышленников. С 1933 года канцлер. В 1934 году объединил посты канцлера и президента, объявив себя фюрером. Внутри страны проводил политику репрессий. На международной арене сделал ставку на агрессию. выход из Лиги наций в 1933 году, создание вермахта в 1935 году, захват райинской демилитаризованной зоны в 1936 году, присоединение Австрии и захват Чехословакии в 1938 году, нападение на Польшу в 1939 году, оккупация Европы в 1940 году, нападение на СССР, в 1941 году. В развязанной им войне погибли десятки миллионов людей, в том числе мирных граждан. Огромные потери понесло хозяйство оккупированных территорий стран. Покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года при взятии Берлина советской армии. Труп Гитлера был облит бензином и сожжен во дворе имперской канцелярии. Мероприятие «Архив» – окончательное решение по останкам Адольфа Гитлера. После войны ц и р к у л и р о в а л о немало легенд о том, что обожженный труп принадлежал двойнику, а самому Гитлеру удалось скрыться. Время от времени появлялись очевидцы, встречавшиеся с фюрером в разных уголках планеты. На самом деле останки Гитлера были идентифицированы с абсолютной точностью. Их тайно захоронили, и перезахоронили на территории советских военных городков в Восточной Германии. Вместе с ними дважды п р е д а в а л и с ь земле тела Евы Браун и Йозефа Геббельса, его жены Магды и шестерых детей. Второе захоронение было сделано 21 февраля 1946 года в Магдебурге. В апреле 1970 года захоронение вскрыли, и все останки были окончательно уничтожены. Совершенно секретно. Экземпляр номер. Серия К. Утверждаю. Председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР Андропов. 26 марта 1970 года. План проведения мероприятия «Архив». Цель мероприятия – изъять и физически уничтожить останки захороненных в Магдебурге 21 февраля 1946 года в военном городке по улице Вестенштрассе возле дома номер 36, ныне улица Клаузенштрассе, е р военных преступников. К участию в проведении указанного мероприятия привлечь начальника ООО КГБ, войсковая часть, полевая почта, 92-626 полковника Коваленко НГ оперативных сотрудников того же отдела в целях осуществления мероприятия первое За 2-3 дня до начала работ над местом захоронения силами взвода охраны о о КГБ армии установить палатку размеры которой позволили бы под ее прикрытием производить предусмотренные планом работы. в т о р о е Охрану подходов к палатке после ее установления осуществлять силами солдат, а в момент производства работ – оперсоставом, выделенным для проведения мероприятия «Архив». Третье. Организовать скрытый пост для контрнаблюдения за близлежащим от места работы домом, в котором проживают местные граждане, с целью обнаружения возможной визуальной разведки». В случае обнаружения такого наблюдения принять меры к его пресечению, исходя из конкретно сложившейся обстановки. Четвертое. Раскопки произвести ночью. Обнаруженные останки вложить в специально подготовленные ящики, которые на автомашине в ы в е с т и в район учебных полей саперного и танкового полков ГСВГ в районе Гнилого озера, Магдебургский округ ГДР, где сжечь п а потом выбросить в озеро. п я т 5. Исполнение намеченных планом мероприятий задокументировать составлением актов. А. Акт о вскрытии захоронения. В акте отразить состояние ящиков и их содержимого. Вложение последнего в подготовленные ящики. Б. Акт о сожжении останков. Акты подписать всем перечисленным в ы ш е оперативным работникам ООО Войсковая часть, полевая почта, 92-626. Шестое. После изъятия останков, место, где они были захоронены, привести в первоначальный вид. Палатку снять через 2-3 дня после проведения основных работ. Седьмое. Легенда прикрытия, поскольку мероприятие будет осуществляться в военном городке, доступ в который местным гражданам воспрещен. Необходимость объяснения причин и характера производимых работ может возникнуть только в отношении офицеров, членов их семей и вольно-наемных служащих штаба армии, проживающих на территории городка. Существо легенды. Работы, установка, палатки, раскопки производятся в целях проверки арестованного в СССР преступника, по данным которого в этом месте могут находиться ценные архивные материалы. 8. В случае, если первая раскопка вследствие неточных указаний о местонахождении архива не приведет к его отысканию, организовать командировку на место находящегося ныне в отставке и проживающего в Ленинграде генерал-майора товарища Горбушина В.Н., с помощью которого осуществить мероприятия, предусмотренные данным планом. Начальник т т р е ь е г о управления КГБ генерал-лейтенант Федорчук. 20 марта 1970 года Ф.К.10.С.ОП.4 Дело 98 Листы 2 3 Подлинник